Юмористика гражданская. Здесь рассказ несравненно проще и имеет явный уклон к общественной сатире. Чиновник Федотов сидел, пил кофе и брал взятки. Когда-то исчезнет этот варварский обычай в России? В это время подходит интендант Хапугин, который тоже брал взятки с сукна по три рубля двадцать четыре копейки за штуку, считая, что номинальная цена штуки шестьдесят четыре рубля восемьдесят шесть копеек, а штука обыкновенно привозилась двести сорок. Два взяточные козиелли разговаривали, офекали проводи, скоро ли он будет в нашем городе? Через некоторое время. Заканчивается такой юмористический рассказ блестящим утверждением, что берут взятки даже почтовые чиновники, а город без приличной мостовой и правильно организованной поливки улиц хуже с карлотины. Есть ещё юмористы, не сознающие вложенного в их душ удара смешить. Как часто читая критические статьи ежемесячных журналов, Я думаю об этих тихих тружениках, вносящих незаметно для себя ценный вклад в юмористическую литературу. Как часто вчитавшись в солидное исследование теоретика театра о современных пьесах, я думаю, какой бесценный для настоящего здорового смеха была бы эта книга, если бы её умело иллюстрировал хороший карикатурист.